Эпилог. Год спустя. Пресс-релиз. Меня не остановить. Новый триллер от Роберта Миллера. Он никогда не выступал публично. Его личность окутана многолетней тайной и завесой противоречивых слухов. Его книги покорили сердца миллионов читателей во всем мире. Город Н. 6 июня 2020 какого-то года. После пяти лет творческого молчания Роберт Миллер возвращается на литературную арену с новым напряженным триллером, обещающим стать самым сенсационным событием в книжном мире. «Меня не остановить» – продолжение серии книг о Джеки и Жане, двух неуловимых серийных убийцах, охотящихся на женщин. Однако на этот раз в схватку вступает загадочная девушка, которая становится причиной внутреннего конфликта между убийцами. Чем закончится борьба за выживание и сможет ли новая жертва остановить маньяков? Узнаете, прочитав новинку от неподражаемого Роберта Миллера. Меня не остановить. Это обязательное чтение для всех поклонников триллеров. Если вы готовы окунуться в мир темных секретов и ужасных преступлений, не пропустите презентацию книги, которую проведет литературный агент автора Клейтон Тернер. Бобби несколько раз прочитала сообщение, недоумевая, какого черта Рори прислал ей эту статью. Последний раз она брала в руки книгу целую вечность назад, и то не для себя. Пробегая как-то мимо книжного, Бобби заметила в витрине знакомую обложку, точнее указанных на ней автора и название. Сразу накатили воспоминания и чувство вины, с которым она на тот момент не научилась бороться. Рана все еще сильно кровоточила, мысли о прошлом настигали в самый неожиданный момент и прицельно били в сердце. Потом это заканчивалось нервными срывами, истериками и стычками с рори вследствие чего у нее что-нибудь обязательно ломалось. В основном ребра, потому что бил он исключительно в живот. Со сломанными ногами и руками она была бы ему бесполезной обузой. К счастью, с годами ей удалось выработать бронебойный иммунитет. И у них с Рори восстановилось менее травмоопасное сотрудничество. К чему себя терзать, если выбор давно сделан за нее, и назад дороги нет? Этот ублюдок никогда ее не отпустит. Если только продаст кому-то из своих криминальных дружков. А такой вариант пугал Боби гораздо больше, чем то, чем заставлял ее заниматься Рори. В очередной раз, пробежав взглядом по статье, она вспомнила, как словно примагниченная зашла в тот магазин, а рука потянулась к заинтересовавшей ее книге. Девушка-консультант с горящими глазами Заядлова «Книга Голика» возбужденно рассказывала, что найти точно такой же экземпляр – большая редкость». Тираж лимитированного подарочного издания фанаты автора раскупили в первые недели после появления книги в продаже. «Случайно наткнуться на подарочное издание «Инстинкта» все равно, что выиграть в лотерею. Я только что выставила последнюю книгу, и тут вы. Не представляете, как вам повезло?» Да, именно так она и сказала. «Не представляете, как вам повезло?» Бобби тогда горько улыбнулась. «Везение – это точно не про нее. Но книгу она все равно купила. Хотя и понимала – что никогда не отправят тому, кто оценил бы ее подарок по достоинству. Странно, что Бобби дословно запомнила тот разговор с продавщицей. Наверное, и приобретенная на эмоциях книжка до сих пор где-то валяется в ее вещах. Руки никак не доходят навести порядок в собственных шмотках. Не хватает ни времени, ни сил, ни желания. Из-за частых переездов она практически жила на чемоданах. Рори Крейг. Крупный наркодиллер. И его специфический бизнес не приемлет постоянства и оседлости в одном месте. А Бобби? Бобби – его выдрессированная смазливая обезьянка, периодически развлекающая несговорчивых партнеров. Как она докатилась до такой жизни, как многие идиотки до нее, По дурости и наивности. Но и алчность сыграла не последнюю роль. Знать бы заранее, во что выльется то роковое свидание с симпатичным парнем на дорогущей тачке никогда бы не села в его проклятый Линкольн, не поехала бы с ним в клуб и не пила бы столько алкоголя, приправленного щедрой дозой кокаина. И не было бы тяжелого пробуждения с жутким похмельем в незнакомой стране с новым паспортом, который Рори швырнул ей в лицо, заявив, что с этого момента ее зовут Мэдлин Прайс, и она с потрохами принадлежит ему. В тот день легкомысленная прожигательница жизни Бобби, Марена исчезла навсегда. Попробуешь бежать или связаться с копами. Твой разлагающийся труп найдут на каком-нибудь пустыре, а может и не найдут. Это как повезет. Смешно. Но он, как и та продавщица из книжного, рассуждал о везении с таким же одухотворенным лицом. Разумеется, Бобби не стала испытывать свое несуществующее везение на практике, хотя хотелось. Очень хотелось. Но и это потаенное желание. Он быстро у нее отбил. Заметив вложение, прикрепленное к письму, Бобби щелкнула мышкой, на экране лэптопа загрузилось приглашение на имя Медлен Прайс. Она недоуменно свела брови и набрала номер Рори, собираясь спросить, какого хрена он задумал. Слушая длинные гудки, Бобби ощущала, как внутри нарастает напряжение. В этот город они приехали два дня назад и не собирались задерживаться надолго. Сделка с местными картелями назначена на вечер. И если все пройдет удачно, уже завтра вылетит в Женеву. Это следующий пункт в плотном расписании Рори. Видимо, что-то пошло не по плану, но он забыл ее об этом оповестить. Мастер интриги, Черт бы его побрал. Записав ему голосовое сообщение, Бобби взглянула на часы, и дерьмовое предчувствие усилилось. До начала презентации всего полтора часа. Она только вышла из душа, на сборы уйдет как минимум час. «Как же ты меня достал?» Раздраженно прошипела девушка, и захлопнув ноутбук, спешно начала приводить себя в порядок. Если опоздает, ей точно не поздоровится. Черт, как же она не любила подобные сюрпризы. Особенно от Рори, потому что все они заканчивались для нее новой порцией боли и унижений. Да и что ей делать на гребанной презентации какой-то книги? Это Кати бы пришла в восторг от возможности заполучить экземпляр новинки с автографом Миллера. А Бобби ее увлечение маньячными триллерами всегда казалось странным. Кэти. Она и сама порой напоминала героиню кровавого хоррора. Идеальная жертва. Ходячая фантазия психопата. Как и ты. Глядя на свое отражение, обреченно признала Бобби. Они обе были сломанными изнутри неудачницами. Цепляющимися за мифический шанс на нормальную жизнь. Хотя, если задуматься, у Кэти этот шанс был. Бобби не раз замечала, какими влюбленными глазами смотрел на нее их общий друг Сэм. Но с другой стороны, попасть в зависимость от мужика, каким бы успешным, щедрым и обаятельным он не казался, это всегда риск. Никто не даст гарантии, что завтра прекрасный принц не превратится в чудовище, вроде Рори. Наверное, поэтому Кэти его идинамила, Предпочитаю выживать в одиночку. Интересно, как она? вспоминает о своей бедовой подруге или смирилась с ее исчезновением. Переехала или все так же снимает их квартирку, перебиваясь мизерными заработками, или все-таки сумела выбраться из нищеты и построить головокружительную карьеру. Бобби не забыла, что Кэти с подросткового возраста мечтала стать успешной журналисткой, но, если честно, особо не верила, что подругу ждет что-то хорошее на выбранном поприще. Кэти не командный игрок. А успех журналистики требует не только таланта, но и умения эффективно работать в коллективе, следовать инструкциям и соблюдать жесткие сроки. Бобби побила личный рекорд, собравшись за полчаса. Зеркальная копия показала ей красивую молодую женщину с безупречным макияжем, ухоженными светлыми волосами и очаровательной улыбкой. Откровенное черное платье от известного бренда в нужных местах облегало соблазнительные формы и не выглядела вульгарным. Высокие каблуки удлиняли стройные ноги, делая ее образ еще более сексуальным. «Рори будет доволен», — пробормотала она, и, цинично улыбнувшись отражению, вышла из номера, сразу попав в холл занюханного придорожного отеля. Рори выбирал подобные места не из жадности, а чтобы не оставлять лишних следов на чужой территории. С этим ей тоже пришлось смириться. Подавив брезгливость, девушка расправила плечи, и модельной походкой направилась к двери. «Мисс Прайс?» Прокуренным басом обратился к ней бородатый хозяин этого клоповника. Мясистые лапища с грязными ногтями, он держал банку пива и похотливо пялился на словно сошедшую с обложки блондинку. «Да?» — хмуро отозвалась она, заказывая себе такси в приложении смартфона. Черт, нет, как назло ни одной свободной машины!» «За вами приехал автомобиль, он на парковке». Сверкнув желтыми зубами, хозяин мотеля снова прошелся по ее фигуре сальным взглядом. Бобби чуть не стошнила, когда она заметила кусок листа салата в его бороде и надкусанный бургер на заляпанной столешнице. «Отлично!» С облегчением выдохнула Бобби. Она мысленно поблагодарила Рори. Затем для порядка пару раз прокляла и вышла на улицу. Парковка представляла собой щербатый кусок асфальта с выбоинами справа от вывески с названием «Плаза». Чувство юмора хозяину клоповника точно не занимать. Черный внедорожник едва разместился между двумя ржавыми развалюхами. «Линкольн?» Да он издевается. «Черт, что за день сегодня такой?» Все словно специально напоминало ей о прошлом. «Ненавижу тебя, Рори!» Пробормотала про себя Бобби и шагнула к машине. В это же мгновение из автомобиля вышел водитель в черном смокинге и открыл для оторопевшей девушки заднюю дверь. Это выглядело слишком круто, чтобы поверить, что Линкольн за ней отправил именно Рори. Он, отродясь, не пользовался услугами вип-такси. «Где Рори?» Взглянув в квадратное лицо незнакомца, напряженно спросила Бобби. «Рори попросил, чтобы я вас забрал». Раздался с заднего сиденья глубокий мужской баритон. Она настороженно заглянула внутрь. В салоне было темно, а света от единственного фонаря едва хватало чтобы рассмотреть силуэт еще одного незнакомца. Он повернул голову, и Бобби испуганно застыла, встретив жуткий парализующий взгляд абсолютно черных глаз. «Прошу вас, присаживайтесь. Мы опаздываем, мисс Прайс». В его голосе прозвучали нетерпеливые стальные нотки. С неясным чувством тревоги Бобби оглянулась на зашарпанный отель. Ехать никуда не хотелось. Бежать, бежать со всех ног. Но куда? рори и его шестерки из под земли ее достанут, а потом что будет потом даже думать было страшно, но и этот странный мужик пугал ее до чертиков мисс прайс время мужчина вскинул руку и демонстративно взглянул на дорогущие часы на запястье. рори заверил меня что вы пунктуальны и исполнительны, а я ненавижу когда мне лгут он ей угрожает да черт именно так если этот надменный урод один из новых партнеров рори то лучше и правда ускориться, а то прикопать в ближайшем лесу могут обоих. С тяжелым сердцем Бобби юркнула в автомобиль и выжидающе уставилась на незнакомца. К ее удивлению, он не был уродом и пах дорого и приятно. Одет в высший класс, но тяжелая энергетика портила все впечатление. Жуткий тип, опасный. От таких лучше держаться подальше. Но кто ее спросил? Рори всегда думает только о своей выгоде. А что будет с ней, ему плевать. «Замену он найдет быстро. Таких дур, как она, в каждом городе немерено». «Мы едем на презентацию?» Стараясь не выдать тревоги, поинтересовалась Бобби. «Нет, она закончилась». Мужчина снова взглянул на часы. Девушка нервно сглотнула. «Два часа назад. Но я прихватил для вас один экземпляр с автографом автора. Держите». И он действительно сунул ей в руки книгу. Тем временем водитель вернулся на свое место и завел автомобиль. Линкольн плавно выехал с парковки и ворвался в поток машин, несущихся по трассе. Когда девушка отчетливо услышала, как щелкнула блокировка дверей, стало по-настоящему страшно. Что происходит? Куда вы меня везете? Забыв об осторожности, запаниковала она. Мужчина ласково улыбнулся ей в полумраке салона. Вам нравится мой подарок? Склонив голову к плечу, вкрадчиво спросил он. Его взгляд медленно сполз с ее лица к неприкрытым коленям. «Мне очень». «Рори отдал меня вам?» Голос Боби задрожал от накатившего ужаса. «Ублюдок, он все таки сделал это!» «За что? Она же выполняла любую его прихоть, беспрекословно делала все, что он говорил. Не перечила, не пыталась бежать, годами позволяя вытирать об нее ноги. А он вот так сплавил какому-то холеному придурку и даже не попрощался?» «Продал мисс Прайс». Невозмутимо поправил новый хозяин. «Но вам не о чем беспокоиться, я вас не обижу». Он говорил достаточно уверенно, но усыпить ее бдительность ему не удалось. «Почему я вам не верю?» «Потому что мы слишком мало знакомы. Но мне кажется, что я знаю вас очень давно». Он широко улыбнулся, вызвав у Бобби очередную неконтролируемую волну страха, словно кто-то провел ледяной рукой от крестца до основания шеи и медленно сжал, перекрывая дыхание. «Мне пришлось потратить много времени и средств, чтобы вас найти», — продолжил мужчина. «Рори, очень осторожный парень, но для меня не существует невыполнимых задач». «Зачем?» Она запнулась, вцепившись пальцами в кожаную обивку, и через силу закончила мысль. «Зачем вы меня искали?» «Откройте книгу, мисс Прайс». Бобби непонимающе посмотрела в гипнотические черные глаза, а затем перевела растерянный взгляд на подарок, лежащий на ее коленях. «Смелее, Мэдлин. На первой странице для вас есть послание от автора». «О чем говорит этот сумасшедший? Какое послание мог ей оставить Роберт Миллер?» Мысли хаотично заметались в ее голове, не находя ни одного здравого объяснения происходящему. Дрожащими пальцами девушка открыла книгу. В первую очередь в глаза бросилось название, отпечатанное кроваво-красным шрифтом. «Меня не остановить». Затем ее взгляд скользнул ниже к выведенным аккуратным почерком строчкам моей подруге Бобби с любовью от Кэти что что это значит девушку затрясло глаза защипала от выступивших слез она сама не ожидала от себя такой реакции но сердце горело в груди а воздуха катастрофически не хватало тебе пора вернуться Бобби ты очень нужна своей подруге серьезным тоном произнес он она не могла поверить все это не укладывалось в ее голове Это Кэти написала? Правда она? Выронив книгу, Бобби схватила мужчину за руку. Да, до того, как случилось несчастье. Кэти очень просила меня найти тебя и вернуть. Она никогда не сомневалась, что ты жива. Несчастье? Эхом повторила Бобби, почувствовав, как заныла застарелая рана. Кэти очень больна, но я уверен, что твой приезд благотворно отразится на ее состоянии. Мужчина накрыл ледяные пальцы девушки своими и мягко сжал. «Я здесь только за этим, Бобби». «Но...» «Рори тебя больше не побеспокоит». Поняв причину ее колебаний, заверил собеседник. «Вы хотите, чтобы я...» «У нас с Кэти огромный дом». Он снова не дал ей договорить. «Мы очень богатые и будем рады, если ты поселишься с нами». «Мы?» «Меня зовут Клейтон Тёрнер. Я близкий друг Кэти». Бобби округлила глаза, вспомнив многократно прочитанное содержание статьи. «Тот самый?» потрясенно спросила она. Он утвердительно кивнул. Уму непостижимо. Как Кэти умудрилась подцепить такую важную птицу? Где они вообще могли познакомиться? Близкий друг? Этот денежный мешок? Серьезно? Что скажешь, Бобби? Ты согласна? Выждав короткую паузу, поинтересовался литературный агент, известного на весь мир писателя. «Послушай, я понимаю, что ты потрясена и взволнована, но у меня уже куплены билеты на самолет. «Для нас двоих». Вылет через три часа. Тёрнер продолжал ее уговаривать, но Бобби не торопилась с ответом. Она мысленно просчитывала, какие выгоды может извлечь из этой неожиданной ситуации. Если Кэти действительно серьезно больна, то ей, безусловно, жаль, и она поможет, чем сможет, но и о своем будущем нужно подумать. «Я буду рада увидеться с Кэти». Бобби начала осторожно прощупывать почву, на которой надеялась взрастить семена своей внезапно вернувшейся удачи. Но. Она прервалась и выразительно посмотрела в проницательные угольно-черные глаза. Угольно черные глаза. Тернер понял ее и без лишних слов. Отстранившись, он откуда-то сбоку достал кожаную папку. Извлек оттуда стопку документов и протянул Бобби: Что это? Нахмурившись, поинтересовалась она. Это стандартный трудовой контракт на полгода. Я предлагаю тебе должность ассистентки. Ежемесячное вознаграждение указано на второй странице. Пункт 5. Сунув нос в бумаге, Бобби нашла заветную цифру и едва не подпрыгнула на сиденье. Охренеть, это же целое состояние. Особое внимание обрати на раздел о неразглашении конфиденциальной информации. Я публичный человек, мне не нужны слухи. В аэропорт поедем прямо сейчас. Но сначала подпиши документ на каждой странице. Тернер говорил что-то еще: а Бобби ошалело кивала болванчиком. Больше всего на свете опасаясь, что он передумает. Когда мужчина протянул ей ручку, она не глядя подмахнула договор во всех местах, куда он указал. «А мои вещи?» – очнулась девушка. «Они не понадобятся. Всем необходимым ты будешь обеспечена на месте». Клейтон забрал у нее бумаги и вернул обратно в папку, затем повернулся к ней. «И последнее, Бобби. Будь добра, отдай мне свой телефон». Она настороженно нахмурилась, прижав сумочку к бедру. Но новый знакомый снова ее поразил достав из нагрудного кармана последнюю модель популярного гаджета. «Поменяемся?» — хитро подмигнул Тёрнер. «Легко!» — усмехнулась Бобби. После того, как обмен состоялся, а её старый телефон вылетел в окно, девушка расслабленно откинулась на спинку сиденья и блаженно улыбнулась. Жизнь определенно налаживается. Она избавилась от Рори, заключила выгодный контракт и через несколько часов вернется в родной город, увидит Кэти. «Что с ней случилось?» Вспомнив, что на эмоциях не спросила о причине болезни подруги, полюбопытствовала Бобби. Клейтон Тёрнер пристально наблюдал за ней, с нечитаемым выражением лица. все таки он странноватый тип, но вряд ли кто-то может быть хуже Рори». Споткнулась на лестнице и неудачно упала, как следствие перелом позвоночника и парализация нижних конечностей. «Какой ужас!» Потрясенно воскликнула Бобби. «Книги ее единственное утешение». С прискорбием сообщил Тёрнер и ошарашил новым откровением. То, что я тебе подарил, написала она. А как же Роберт Миллер? Его не существует. Тёрнер снисходительно усмехнулся, заметив, как вытянулось лицо Бобби. Под этим псевдонимом создан искусственный бренд. Шесть лет назад я хотел закрыть проект, но потом встретил Кэтти и понял, что она способна вдохнуть новую жизнь в популярную серию книг, недописанных предыдущим автором. И пока у нее это отлично получается, с искренним восхищением резюмировал он. Что будет потом? Потом? рассеянно переспросил Клейтон. Когда Кэти закончит серию? пояснила Бобби. Тернер рассмеялся, заставив ее почувствовать себя полной дурой. Она закончит ее только в том случае, если главный антагонист захочет остановиться. То есть, никогда.